Глава 41. Ещё одно. Муж и жена Герасимовичей поцеловались. Муж был маленького роста, но рядом с женой оказался вровень. Надзиратель им попался смирный простой парень. Ему совсем не жалко было, чтоб они поцеловались. Его даже стесняло, что он должен был мешать им видеться. Он бы отвернулся к стене и так бы простоял полчаса, да не тут-то было. Подполковник Клементьев велел все семь дверей из следственных комнат в коридор оставить открытыми, чтобы самому из коридора надзирать за надзирателями. Оно-то и подполковнику было не жаль, чтобы свиданцы поцеловались. Он знал, что утечки государственной тайны от этого не произойдет. Но он сам остерегался своих собственных надзирателей и собственных заключенных. кое кто из них состоял на осведомительной службе и мог на Клементьева же капнуть. Муж и жена Герасимовича поцеловались. Но поцелуй этот не был из тех, которые сотрясали их в молодости. Этот поцелуй, украденный у начальства и у судьбы, был поцелуй без цвета, без вкуса, без запаха. Бледный поцелуй, каким может наградить умерший, привидевшийся нам во сне. И сели, разделенные столиком подследственного, с покоробленной фанерной столешницей. Этот неуклюжий маленький столик имел историю богаче иной человеческой жизни. Многие годы за ним сидели, рыдали и млели от ужаса, боролись с опустошающей бессонницей, говорили гордые слова или подписывали маленькие доносы на ближних, арестованные мужчины и женщины. Им обычно не давали в руки ни карандашей, ни перьев, разве только для редких собственноручных показаний. Но и писавшие показания успели оставить на покоробленной поверхности стола свои метки, те странные волнистые или угольчатые фигуры, которые рисуются бессознательно и таинственным образом хранят в себе сокровенные извивы души. Герасимович смотрел на жену. Первая мысль была, какая она стала непривлекательная. Глаза подведены впалыми ободками, у глаз и губ морщины, кожа лица дряблая. Наташа совсем уже не следила за ней. Шубка была еще довоенная, давно просилась хоть в перелицовку, мех воротника прорядился, полег. А платок, платок был с незапамятных времен, кажется, еще в Комсомольске-на-Амуре его купили по ордеру, и в Ленинграде она ходила в нем кневки поводу. Но подлую мысль, что жена некрасива, и споднюю мысль существа Герасимович подавил. Перед ним была женщина, единственная на земле, составлявшая половину его самого. Перед ним была женщина, с кем сплеталось все, что носило его память. Какая миловидная свежая девушка, но с чужой непонятной душой, со своими короткими воспоминаниями, поверхностным опытом могла бы заслонить жену. Наташе еще не было 18 лет, когда они познакомились в одном доме на Средней Подьяческой у Львиного мостика при встрече 1930 года. Через шесть дней будет двадцать лет с тех пор. Теперь, обернувшись, ясно видно, что были для России год девятнадцатый или тридцатый. Но всякий Новый год видишь в розовой маске. Не представляешь, что свяжет народная память со звучанием его числа. Так верили и в тридцатый. А в тот-то год Герасимовича первый раз и арестовали. За вредительство. Началом своей инженерной работы Лирион Павлович застиг то время, когда слово «инженер» равнялось слову «враг» и когда пролетарской славой было подозревать в инженере-вредителя. А тут еще воспитание заставляло молодого Герасимовича, кому надо и кому не надо, предупредительно кланяться и говорить «извините, пожалуйста, очень мягким голосом». А на собраниях он лишался голоса совсем и сидел мышкой. Он сам не понимал, до чего он всех раздражал. Но как не выкраивали ему дело, едва-едва натянули на пять лет. И на Амуре сейчас же расконвоировали. И туда приехала к нему невеста, чтобы стать женой. Редкая у них была тогда ночь, чтобы мужу и жене не приснился Ленинград. И вот они собрались уже вернуться в 35-м. А тут как раз повалили навстречу. Кировский поток. Наталья Павловна сейчас тоже всматривалась в мужа. На ее глазах когда-то менялось это лицо, твердели эти губы, излучались через пенсне охолодевшие, то и жестокие вспышки. Иларион перестал раскланиваться и перестал честить «извините». Его все время попрекали прошлым, там увольняли, там зачисляли на должность не по образованию, и они ездили с места на место, бедствовали, потеряли дочь, потеряли сына, И уже на все рукой махнув, рискнули вернуться в Ленинград. А вышло это в июне 41-го года. Тем более не смогли они сносно устроиться тут. Анкета висела над мужем. Но призрак лабораторный, он не слабел, а сильнел от такой жизни. Он вынес осеннюю копку траншей, а с первым снегом стал могильщиком. Зловещая эта профессия в осажденном городе была самой нужной и самой доходной чтобы почтить в последний раз уходящих, а в живых отдавали нищий кубик хлеба. Нельзя было без содрогания есть этот хлеб. Но оправдание Иларион видел такое. Сограждане нас не жалели, не будем жалеть и мы. Супруги выжили. Чтобы еще до конца блокады Илариона арестовали за намерение изменить родине. В Ленинграде и многих брали так, за намерение потому что нельзя было прямо дать измену тому, кто не был даже под оккупацией. А уж Герасимович в прошлом лагерник. Да приехал в Ленинград в начале войны, значит, с намерением попасть к немцам. Арестовали бы и жену, да она при смерти была тогда. Наталья Павловна рассматривала сейчас мужа, но, странно, не видела на нем следов тяжелых лет. С обычной умной сдержанностью смотрели его глаза сквозь поблескивающие пенсне Щеки были не невпалые, морщин никаких, костюм дорогой, галстук тщательно повязан. Можно было подумать, что не он, а она сидела в тюрьме. И первая ее недобрая мысль была, что ему в спецтюрьме прекрасно живется. Конечно, он не знает гонений, занимается своей наукой, совсем он не думает о страданиях жены. Но она подавила в себе эту злую мысль и слабым голосом спросила, «Ну, как там у тебя?» Как будто надо было двенадцать месяцев ждать этого свидания, триста шестьдесят ночей вспоминать мужно на индивеющем ложе вдовы, чтобы спросить, «Ну, как там у тебя?» И обнимая своей узкой тесной грудью целую жизнь, никогда не давшую силам его ума распрямиться и расцвести, целый мир арестантского бытия в тайге и в пустыне, в следственных одиночках, а теперь в благополучии из закрытого учреждения, ответил. — Ничего. Им отмерено было полчаса. Песченки секунд неудержимой струей просыпались в стеклянное горло времени. Теснились первыми проскочить десятки вопросов, желаний, жалоб. А Наталья Павловна спросила. — Ты о свидании когда узнал? — Позавчера. — Позавчера. «А ты?» «Во вторник. Меня сейчас подполковник спросил, не сестра ли я тебе?» «По отчеству?» «Да». Когда они были женихом и невестой, и на Амуре тоже, их все принимали за брата и сестру. Было в них то счастливое внешнее и внутреннее сходство, которое делает мужа и жену больше, чем супругами. Иларион Петрович спросил, «Как на работе?» «Почему ты спрашиваешь?» — встрепенулась она. «Ты знаешь?» «А что?» Он кое-что знал, но не знал, то ли он знал, что знала она. Он знал, что вообще на воле арестантских жен притесняют. Но откуда было ему знать, что в минувшую среду жену уволили с работы из-за родства с ним? Эти три дня, уже извещенные о свидании, она не искала новой работы, ждала встречи, будто могло совершиться чудо и свидание, светом бы озарило ее жизнь, указав, как поступать. Но как он мог дать ей дельный совет? Он, столько лет просидевший в тюрьме и совсем не приученный к гражданским порядкам. И решать-то надо было, отрекаться или не отрекаться. В этом сереньком, плохо натопленном кабинете с тусклым светом из окна свидание проходило, и надежда на чудо погасала. И Наталья Павловна поняла, что в скудные полчаса ей не передать мужу своего одиночества и страдания что катится он по каким-то своим рельсам, своей заведенной жизнью, и все равно ничего не поймет, и лучше даже его не расстраивать. А надзиратель отошел в сторону и рассматривал штукатурку на стене. — Расскажи, расскажи о себе, — говорил Илларион Павлович, держа жену через стол за руки, и в глазах его теплилась та сердечность, которая зажигалась для нее и в самые ожесточенные месяцы блокады. — Ларик, у тебя... Зачетов не предвидится. Она имела в виду зачеты, как в приамурском лагере. Проработанный день считался за два отбытых, и срок кончался прежде назначенного. Иларион покачал головы. Откуда зачеты? Здесь их от веку не было, ты же знаешь. Здесь надо изобрести что-нибудь крупное. Ну, тогда освободят досрочно. Но дело в том, что изобретения здешние он покосился на опол отвернувшегося надзирателя но свойство весьма нежелательного не мог он высказаться ясней он взял руки жены и щеками слегка терся о них да в обледеневшем ленинграде он не дрогнул брать пайку хлеба за похороны с того кто завтра сам будет нуждаться в похоронах а теперь бы вот не мог грустно тебе одной очень грустно да Ласково спрашивал он у жены и терся щекой о ее руку. Грустно. Уже сейчас она обмирала, что свидание ускользает, скоро оборвется. Она выйдет, ничем не обогащенная, на Лефортовский вал, на безрадостные улицы, одна, одна, одна. Отупляющая бесцельность каждого дела и каждого дня. Ни сладкого, ни острого, ни горького. Жизнь, как серая вата. Наталочка, гладил он ее руки если посчитать, сколько прошло за два срока. Так ведь мало осталось теперь. Три года только, только три. — Только три? — с негодованием перебила она и почувствовала, как голос ее задрожал, и она уже не владела им. — Только три! Для тебя только! Для тебя прямое освобождение — свойство нежелательного. Ты живешь среди друзей, ты занимаешься своей любимой работой. Тебя не водят в комнаты за черной кожей, а я уволена меня не на что больше жить, меня никуда не примут. Я не могу, я больше не в силах, я больше не проживу одного месяца, месяца. Мне лучше умереть. Соседи меня притесняют, как хотят. Мой сундук выбросили, мою полку со стены сорвали. Они знают, что я слова не смею, что меня можно выселить из Москвы. Я перестала ходить к сестрам, к тете Жене. Все они надо мной издеваются, говорят, что таких дур больше нет на свете. Они все меня толкают с тобой развестись и выйти замуж. Когда это кончится? Посмотри, во что я превратилась. Мне тридцать семь лет. Через три года я буду уже старуха. Я прихожу домой. Я не обедаю, я не убираю комнату. Она мне опротивила. Я падаю на диван и лежу так без сил. Ларик, родной мой, ну сделай как-нибудь, чтобы освободиться раньше. У тебя же гениальная голова. Ну изобрети им что-нибудь, чтоб они отвязались. Да у тебя есть что-нибудь и сейчас. Спаси меня, спаси меня!» Она совсем не хотела этого говорить. Сокрушенное сердце, трясясь от рыдания и целуя маленькую руку мужа, она поникла к покоробленному шероховатому столику, видавшему много этих слез. — Ну, успокойтесь, гражданочка, — виновато сказал надзиратель, косясь на открытую дверь. Лицо Герасимовича перекошенно застыло и слишком заблистало пенсне. Рыдания неприлично разнеслись по коридору. Подполковник грозно стал в дверях, уничтожающе посмотрел в спину женщине и сам закрыл дверь. По прямому тексту инструкции слезы не запрещались, но в высшем смысле ее не могли иметь места.